Ты не поверишь, сколько чудесных вещей я за это время узнал, радость, и про то, как быть агентом перемен, а перемены, как ты знаешь, корень вер и про сострадание ко всему, потому что все, часть всех остальных, но самое главное, что в каждом из нас частичка Господа. В Индии ее зовут Божественной Искрой. В таком вот духе он распинался собитый час, моя меланхолия постепенно рассеялась, и я заразился Джошевым энтузиазмом Неофита». «И вот еще что добавил я. Чош теперь умеет залазить в винный кувшин стандартных размеров. Только выколачивать его оттуда приходится молотком, а так смотреть вообще-то интересно». «Ну а ты, шмяк?» — спросил радость, улыбнувшись в свою чашку. «Ну, после ужина я могу тебе кое-чего показать. Я бы назвал это «водяной буйвол дразнит семечки в померанце». «Похоже на «не переживай, научиться нетрудно, к тому же у меня есть рисунки». В дворце мы прожили четыре дня, наслаждались уютом, яствами и питьем. Такой роскоши нам не выпадало с тех пор, как мы расстались с радостью. Я бы задержался у нее навсегда, однако на пятое утро Джошуа стоял в дверях ее спальных покоев с котомкой через плечо. Он не произнес ни слова. Чего уж тут говорить, мы позавтракали с радостью, и она вышла проводить нас к воротам. «Спасибо за слониху», — сказала она. «Спасибо за верблюдов», — сказал джошу «Спасибо за книгу про секс», — сказала радость. «Спасибо за секс», — сказал я. «Ой, ничуть не забыла. Ты должен мне сто рупий», — сказала она. Я рассказывал ей о Кашмир. Жестокая и проклятая драконя-принцесса ухмыльнулась. «Шутка. Благополучие тебе, друг мой. Не потеряй тот амулет что я тебе дала, и не забывай меня, а?» издеваешься Я поцеловал ее и взгромоздился на спину верблюда, затем ткнул его, чтоб поднимался на ноги. Радость обняла Джошу и поцеловала в губы крепко и долго. Он, кажется, и не пытался ее утолкнуть. «Эй, а нам уже пора, Джош», — сказал я. Радость отстранила миссию рукой посмотрела ему в глаза. «Тебе всегда здесь рады. Ты же сам знаешь, да?» Джош кивнул и залез на своего драмадера. «Ступай, с Богом, радость», — сказал он. «Мы выезжали из дворцовых врат, стража полила воздух стрелами, что чертили над нами длинные высокие дуги искр и взрывались где-то далеко впереди на дороге. Последнее прощай радости, дань нашей дружбе и мудрой аркане тех тайных знаний, что все мы делили. Верблюдов салют перепугал до полного офигения. Через некоторое время Джош спросил, а ты с Ваной попрощался?» Я подумал об этом, но когда заглянул в конюшню, она как раз занималась йогой, и я не осмелился беспокоить ее. — Правда, что ли? Ей-богу, сидела в той позе, которой ты ее научил. Джош улыбнулся. — от Оттого, что поверит, хуже не станет. «Весь шелковый путь занял у нас больше месяца. Никаких происшествий на пустынных высокогорьях, в общем, не случилось, если не считать нападения кучки разбойников. Когда я поймал два первых копья и воткнул их обратно в метатели, те кинулись на утек. Климат в тех краях умеренный. Насколько бывает умеренным климат смертоносной жестокой пустыни, но мы с Джошуа к тому времени обошли множество разных стран и мало что могло нам повредить». Тем не менее, перед самой Антиохией из пустыни налетел Самум, и пришлось два дня прятаться между верблюдов, дышать сквозь рубахи и вместо воды пить слякоть, что скапливалось во рту. Едва буря приутихла, мы пустились галопом по улицам Антиохии, и Джошуа первым застег местонахождение постоялого двора, столкнувшись лбом с его вывеской. Удар был такой силой, что Джош слетел с верблюда и шлепнулся на дорогу. Он сидел в пыли, и по лицу его струилась кровь. — Сильно приложился, — спросил я, опустившись перед ним на колени. В летящем песке я ни черта не мог разглядеть. джош взглянул на перепачканные кровью руки. Он ощупал собственный лоб. — Нифига не разберешь. Почти не больно, однако бог его знает. Внутрь скомандовал я, помогая ему встать на ноги и заводя во двор. Двери закрывать, — заорал трактирщик, когда в комнату ворвался ветер с песком. — Ты что, в сарай родился? — Ну да, — ответил Джоша. «Так и есть», — подтвердил я охоте с ангелами на крыше. «Да закрой ты эту чертову дверь!» я Оставил Джошуа у самого входа, а сам отправился искать убежище для верблюдов. Когда же вернулся, Джош вытирал лицо какой-то холстиной. Над ним нависали два человека. Самоуслужливость. Я вернул одному тряпку и смотрел раны. «Жить будешь шишкой две ссадины, но выживешь. Ты не можешь исцелять самого...» Джошуа покачал головой. «Эй, ты только глянь!» — воскликнул путешественник, державший тряпицу, которой вытирался Джош. Пыль и кровь из его раны оставили на тряпке изумительное подобие его лица. Отпечатались даже пятерни, которыми он держал холстину. «Можно я себе возьму?» — спросил попутчик. Говорил он на латыни, только с каким-то странным акцентом. «Почему нет?» — ответил я. «А вы, парни, откуда будете?» «Мы из Лигурийского племени. территории к северу от Рима. На реке По есть город. Называется Турин. Слыхали?»